Никанор Степанович Саблин проснулся в своей постели необыкновенно поздно, в семь утра. В его годы такой результат можно считать рекордом. Чаще всего утро начиналось в четыре-пять. Полчаса он лежал в кровати, смотрел одним глазом, как светлеет небо за окном, слушал, как шуршат по асфальту шины редких автомобилей, как каркают вороны как просыпается его костлявое усохшее тело. Вообще-то, если лежать неподвижно и дышать ровно, совсем не ощущаешь, что тебе так много лет. Можно даже представить, что тебе лет десять. Звуки с улицы в такой ранний час живо напоминали старику его молодые годы. Точнее, не сами звуки, а их отсутствие. Почти полная тишина, которая в двадцать первом веке на закате его жизни стало таким же раритетом, как патефон с рупором. Потому-то старик и удивился, почему это на часах семь, а соседи не ругаются за стенкой. Дом спит, никто не собирается на работу, не топает по полу, не включает миксеры, кофейные машины и прочую кухонную технику, непонятного для Никонора Степановича назначения. По старой армейской привычке Саблин должен был вставать с постели быстро, еще до того, как раскрыть глаза но эта привычка за ненадобностью упразднилась. Какой смысл себя насиловать, если спешить особо некуда? «Клёпа — Клёпа! — хрипло позвал ветеран собаку, которую в минуты веселья именовал мохнатой тумбочкой, топотуньей и жучкой-вонючкой. Псина не отозвалась, не застучала шерстяной колобашкой по полу, не ткнулась в свесившуюся с кровати руку мокрым носом. Никанош Степанович нахмурился. Не стохло бы? Ведь ей по собачьим меркам, сколько и мне. Мало я, что ли, живу? Не хватало еще пережить свою собаку. Саблин провел языком по пересохшему небу, проверил, на месте ли оставшиеся зубы. Вспомнил все тот же повторяющийся недавний сон, где на него с неба сыпалось стекло. Да, ничего не скажешь. Сон отвратительный. Начало у него всегда разное. Старик летит то в самолете, то в прозрачном шаре, то не летит, а скользит по тонкому стеклу. А финал всегда один. Он падает, а вслед за ним сыплются осколки. На этот раз по небу летел паровоз. И хотя старик мог поклясться, что поезд пассажирский, вагоны были битком набиты стеклом. Дождь из осколков в эту ночь лил щедро. Саблин закрывался руками, берег глаза, но это не помогало. Крохотные кристаллы проникали повсюду, резали кожу. Скверный-скверный сон, который снился всякий раз, когда должно было произойти что-нибудь дурное. Наконец бывший летчик поднялся, проковылял до трости, оставленной у кресла, сжал пальцами потертую рукоять и почувствовал уголок отклеивающейся изоленты на месте трещины. Всё временно. Трость, мохнатая тумбочка, человеческая жизнь. Ну и холодина. Конечно, и это можно списать на возраст. Вечная мерзлота в крови, замедленный обмен веществ. Только вот пар изо рта, и это уж чересчур. Он ведь не холодильная камера. Никанор Степанович вдохнул. И правда, пар. Чудеса в квартире с отоплением. Саблин подошел к окну, отбросил палкой пыльную штору. Сугробы, гаражи, детская площадка, Деревья, покрытые снежной коростой, ни тарахтящих моторов, ни смеющихся ребятишек, ни ворон, которые порой сводили его с ума своей птичьей болтовнёй, молчание. Но на этот раз тишина не напомнила сабленую юность, торжественный и туманный Ленинград, город надвольной Невой. Такое молчание отдавало чем-то жутким, как задний двор лазаретов, в который он случайно вбежал мальчишкой и увидел тех, кто еще недавно лежал на койках. Так вот куда исчезали раненые. Они превращались в белые восковые тела с застывшими глазами и попадали в страну испачканных бинтов, телег и тазов с красной водой. Старик коснулся рукой радиатора, холодного и такого же пыльного, как занавеска. «Сбриндели они там, что ли, отключать отопление в такой мороз?» И ведь ни объявлений, ни бумажки. — Клюпа! Где ты, старая косматина? Саблин дошел до кухни, зашуршал пакетом с кормом, присвистнул. Молчание. Клюпу он нашел в прихожей. Собака лежала, свернувшись калачиком на его меховой шапке, которая, похоже, упала с крючка на пол. Внутри шапки она давно не помещалась. — Ах ты, бандитка! Клёпа не отреагировала, не дёрнула ухом, не подняла головы. Саблин, крякнув, согнулся, хотел коснуться густой шерсти, но на полпути остановил руку. Кисть задрожала. Он вдохнул прохладный воздух и решился. Пальцы проникли в мех, ощутили чуть тёплую кожу. Из лохматого комка на него уставились два чёрных слезящихся глаза заскулила Клёпа, удивленно глядя на хозяина. Собака огляделась, обнаружила свое кратконогое тельце внутри шапки, виновато съежила ушки. «Но «Ну и напугала!» — Никанор Степанович разогнулся со скрипом, и улыбка освежила его заспанное лицо. Клёпа сразу раскусила его благорасположение, выползла из домика, преданно ткнулась носом в ногу, завертела хвостом. В холодильнике оставалось только одно куриное яичко. Саблин почесал в затылке. Давно нужно было сходить в магазин. Он хотел налить воду в ковшик, но и тут его ждало разочарование. Из крана медленно выползла ржавая капля, повисела и плюхнулась на дно потрескавшейся раковины. «Тэээкс!» Какая-то смутная догадка промелькнула в голове. Ветеран подошел к газовой плите, Склонился над конфоркой, повернул ручку-регулятор. Спички зажигать даже не стал. Газ бы он учуял. Из всех органов чувств ему не изменили разве что обоняние и вкус. Зрение и слух давно сдали позиции. Острый нюх Никанора Степановича часто помогал ему избежать опасности. Например, отравление. Особенно в детстве, когда есть приходилось абы что. В молодости он даже ориентировался на запах, выбирая женщин. Этого он им никогда не говорил, боясь обидеть. И немало симпатичных барышень так и не поняли, почему Саблин вдруг ускользал с танцевальной площадки. Газом не пахло, не лилась вода, но лампочка в коридоре горела. Неужто война? Ледяная змейка проползла между лопаток. Саблину пришлось однажды держать в цирке шестиметрового питона в руках. Именно таким, склизким и прохладным было предчувствие войны. «Нет уж», — возразил сам себе старик, — «хватит с меня. Две войны за одну жизнь — это, ребята, перебор». Он так и застыл посреди кухни, прислушиваясь к тишине за окном. Саблину казалось, что вот-вот и он расслышит рокот тяжелых вражеских бомбардировщиков, летящих над городом. Он позабыл, что самолеты теперь стараются конструировать бесшумными, чтобы они могли убивать внезапно, тихо и нежно. Чавканье клёпы вывело ветерана из ступора. Он поставил на стол пустой ковшик, в который так и не успел положить яйцо, повернулся к выходу и тут заметил на стене календарь. На нем красовалось румяное лицо народного целителя Эдуарда Лунного. Сочувствующий взгляд, идеальный пробор, жидкая бородка и сладкая улыбочка свидетельствовали о том, что «все у целителя хорошо», Но будет еще лучше, если Никанор Степанович отдаст часть своей пенсии в обмен на талику живительной силы. Надпись под фотографией гласила. «Хронические болезни? Не верю». «А я верю», — ответил Саблин, поглаживая рукой живот. Гастрит без своевременного завтрака уже напоминал о себе. Календарик Никанору Степановичу подарила экзальтированная старушка из соседнего подъезда. Ей недавно пришли по почте несколько таких. На фотографию целителя полагалось вставать коленями и непрестанно повторять «Лотос, лотос, лотос». Почему именно лотос, Саблин не знал. Но такой ход, по его мнению, был еще более дешевым, чем елейные портреты самого целителя с благозвучными надписями. Подарком доброй бабушки старик не побрезговал, прикрепил на стену, но только потому, что в календаре даты напечатаны крупным шрифтом, А это, с его зрением, несомненный плюс. Никанор Степанович припомнил, что соседка давненько не появлялась на почте. Может, из-за мороза, а может, Эдуард Лунный пожадничал живительной силой. «Как же много в последнее время развелось мошенников!» — с горечью подумал Саблин. Даже он это заметил, хотя давно отстал от жизни. И это наблюдение не имело ничего общего со старческим брызжанием, Количество целителей, лжеврачей и шарлатанов, предлагающих людям избавление от усталости, восстановление сил исцеление недугов за последние полгода выросло вчетверо. Ветеран остановился перед календарем, затем посмотрел на часы и нахмурился. Старые электронные часы показывали 7:30. В крохотном окошке на циферблате значились дата и день недели. 10 января 2022 года. Понедельник. По понедельникам он собирался с другими ветеранами и пел военные песни в местном Доме культуры. Рамочка на календаре застыла на 7 января. Пятница. Все это выглядело странно, почти мистически. Каждое утро Никанор Степанович сам сдвигал рамочку на новое число. В этом вопросе он был тверд и щепетилен. Не так уж много у него было занятий. Ритуал сдвигания рамочки, как и прием лекарства, ни разу за последний месяц не нарушался. Выходило непонятное дело. Или кто-то побывал в его квартире ночью, передвинул рамочку и ушел, ничего не украв, или в часах села батарейка, или саблин проспал богатырским сном три дня. Первый вариант он отмел как фантазийный. Второй тоже не подходил. Батарейку для часов он поменял на прошлой неделе, Да и часы шли наравне с кухонными. Оставался третий вариант, почти такой же нелепый, как и первый, но только он все объяснял. Его догадку подтвердило скуление клепы. Съев целую миску корма, она подняла влажные глаза и заскребла лапкой по полу. «Голодная — Голодная! — произнес старик, как Шерлок Холмс, разгадавший преступление. — Ты никогда не ешь две миски подряд! А за три дня так и голодала, что хочешь еще. Поразительно. Он проспал трое суток к ряду. Никто его не разбудил. Ни соседи, ни товарищи по хору, ни Люси из социальной службы, одинокая старая дева, которая приходила к нему по пятницам помочь убраться в квартире. Вот так помрешь — никто и не узнает, — с горечью подумал Саблин. Но тут же устыдился своих мыслей. Уж кого-кого о -кого, его вниманием жаловали. Почти каждый день звонили старые школьные друзья и товарищи по хору, такие же одинокие, как и он. Год от году их становилось все меньше, но на его век хватит. По воскресеньям за ним заходили двое парней из ближайшей церкви, и они вместе шли на службу, споря на богословские темы. По вторникам Саблин ходил на театральный кружок, где в него влюбились сразу три пожилые артистки. А по средам... Не так часто, как хотелось бы, но и то радостно после долгой ссоры приезжала дочь. Тем удивительнее было то, что в мире никто не заметил его отсутствие. Клёпа перестала скрести пол и переключилась на ногу хозяина, трогая его штанину лапкой, словно рукой. Не дать не взять маленький волосатый человечек. Добавки саблин ей не насыпал. В детстве он хорошо усвоил, что такое голод. После длительных перерывов переедание — худший враг желудка. В ответ на его мысли живот предупредительно заурчал. «Идем, поскребок!» — обратился Никанор Степанович к питомцу. «Твоему хозяину нужно раздобыть завтрак». Он пересчитал мелочь в кошельке. Перед занятиями в хоре Саблин любил заходить в кафе письма. Иногда его угощали там бесплатным кофе и даже предлагали вчерашнюю выпечку. Сегодня это было бы кстати. Улица встретила старика гробовым молчанием. Он так и застыл на месте, выйдя из подъезда в утепленном плаще, похожем на гигантскую газету. Где машины? Где пыхтящие дядечки с кожаными портфелями? Где мамаши с кричащими детьми? Клепа чуть дернула поводок, намекнув, что они где вышли на прогулку. Отсутствие собак и голубей ее нисколько не смущало. Пройдя под аркой, они оказались на проспекте. И тут Саблин окончательно убедился. Дело дрянь. Война, эвакуация или что-то там еще, ну так быть не должно. Не может в понедельник в утренний час пик пустовать проспект в центре Санкт-Петербурга. А парковки выглядели так, словно их проредили гигантской расческой. Оставшиеся автомобили больше напоминали огромные сугробы. Не нужно быть гением дедукции чтобы понять, Их давно уже не использовали по назначению. «Я проспал что-то важное, псина!» — сказал старик вслух, поправляя шапку на голове. «И ты тоже. Теперь нужно выяснить, повезло нам или нет». Узкие улочки города будто бы раздались вширь. Без машин они казались ровнее и уютней. Петербург снова превращался в Ленинград. Город, который Никанор Степанович помнил с детства. Только вот наслаждаться видами фасадов в одиночестве ему совсем не хотелось. Ноги понесли его к ближайшему метро. Он уже не удивился, когда заметил закрытые окна ларьков и цветочных магазинов, когда обнаружил площадь без снующих людей, без бабушек, торгующих старым хламом и семечками, даже без большого плюшевого кролика, раздающего на перекрестке листовки со срамными надписями. Никогда Никанор Степанович не думал, что будет скучать по этому шуту в кроличьем костюме или по музыканту, гнусав и распевающему шансон о памятнике Достоевскому. «Ты боялся, что будешь в старости одинок!» — обратился он то ли к собаке, то ли к самому себе. «Ты ничего не знал!» «Вот что такое одиночество!» Тишину города разорвал пронзительный рев. Клёпа подпрыгнула на месте, а у волосы под шапкой встали дыбом. По дороге неслась пожарная машина, пестря огнями и наполняя улицу диким воем. Красный грузовик на мгновение швырнула на тротуар. Правое боковое зеркало врезалось в знак пешеходного перехода, брызнули осколки. Человечка на ядовито-салатовом фоне смяла и выбросила к витринам. Машина, не сбавляя скорости, вывернула на проезжую часть. Сабли напомнился, сорвал с головы шапку и замахал. «Значит, в городе, кроме него, еще остались люди?» Автомобиль пронесся мимо, словно старика и собаки не существовало. В тот момент, когда машина поравнялась с ними, ветеран разглядел в окне лицо ошалелого подростка. Он хохотал, и его товарищ за рулем тоже. Потом взгляды парнишки и старика встретились, и подросток припал к стеклу, как будто увидел привидение. Вой быстро удалялся, затем оборвался так же резко, как и возник. Саблин облизал сухие от мороза губы, растерянно заморгал и только теперь заметил, что клёпа истерично лает. «Тише, девочка, тише! Безобразие! Кто это пустил за руль детей?» Никанор Степанович подошел к метро. На стойке у входа, как обычно, лежали бесплатные ежедневные газеты. Вытащил одну... Посмотрел, сощурившись на дату недельной давности. Саблин выудил из внутреннего кармана плаща очки с треснувшей душкой, нацепил на нос. Тэээкс. Студенты Кембриджа в тесте на IQ показали результаты на уровне десятилетних детей. Профессор Андерсон убедил административный совет снизить нагрузку преподавателей и пересмотреть нормы стандартной ставки. Старик послёнивил палец и перелистнул страницу. В последнее время мы всё чаще слышим о СВ, сообщества вегетарианцев, которые активно призывают население Земли отказаться от животной пищи. По их версии, в мясе содержатся химические вещества страха, которые делают любящих отбивные людей вялыми и апатичными. Признаюсь честно, что ваш покорный слуга, от отчаяния перепробовавший все известные способы борьбы с этим зимним недугом, не ел мясо целый месяц и, кроме голодного озлобления и еще большей усталости, ничего не почувствовал. Тем более ироничными кажутся подтвердившиеся слухи о том, что глава С.В. погиб от истощения, а его ближайшие помощники впали в сноподобное состояние. Эта новость вовсе не повод для злорадства — Похоже, еще одна гипотеза, объясняющая охватившую весь мир хандру, лопнула как мыльный пузырь. «Неизвестный недуг не щадит ни всеядных, ни сыроедов, ни взрослых, ни детей, ни католиков, ни православных, ни буддистов, ни звезд шоу-бизнеса, ни простых рабочих, ни врачей, ни пациентов, ни черных, ни белых, ни людей, ни животных». На словах неживотных Саблин поглядел себе под ноги, где, всегда готовая ответить на взгляд хозяина, подрагивая, терпеливо ждала Клёпа. «Похоже, тебе все-таки повезло, девочка. Да и мне тоже. Любопытно, с чего бы это? К нам с тобой костлявая и так едет верхом на черепахе». «Таф!» — ответила Клёпа и принялась ловить зубами свой хвост. Старик вернулся к чтению, перешел в рубрику «Городской дневник». Пропустил новости о переполненных больницах и многочисленных пожарах. Об этом писали последние пару месяцев. Выяснились подробности инцидента на заводе пиротехники, в результате которого погибло 10 сотрудников, а 9 получили ожоги и находятся в состоянии разной степени тяжести. Один из рабочих, некто Василий Кукуев, закурил прямо в помещении цеха по изготовлению фонтанных фейерверков. Директор завода Анатолий Жбанов прокомментировал действия работника так. «Даже ребенок знает, что будет, если играешь с огнем. Закурение у нас увольняют. На территории завода это железные правила. Мы даже спрашиваем людей, которые к нам устраиваются, о наличии вредных привычек. Чтобы закурить в цеху, нужно быть или самоубийцей, или полным идиотом». Василий Кукуев отделался ожогами рук и лица. На вопрос корреспондента о том, почему он нарушил инструкции техники безопасности, Кукуев ответил следующее. «Ничего я и не думал нарушать. Не заметил, как достал пачку из кармана. Не заметил, как закурил. Запарившись был». Никанор Степанович хмыкнул. Поискал в газете новости о войне или эвакуации. Взял другую газету. Писали про вора, который уснул возле сейфа. Про цирковое представление, которое сорвалось по причине того, что зверей даже силы не смогли выгнать на арену. Писали про то, что новость о столичном лекарстве от зимнего недуга липовая, и не стоит ей верить. Писали о том, что нужно принимать витамины и не утруждать себя на работе. Писали о том, что туристические компании больше не могут предоставлять свои услуги всем желающим, курортные отели и апартаменты переполнены, авиаперелёты затруднены, Наконец, писали, что за неимением в штате достаточного количества трудоспособных корреспондентов газета будет выходить реже. Везде в тексте саблен находил пунктуационные, грамматические и стилистические ошибки, как будто газету составляли наспех, кое-как. Иногда авторы статей не заканчивали начатую мысль и перескакивали на другую, путали слова и понятия. Последние страницы газеты были напечатаны криво, и на местах, где обычно располагается реклама, виднелись проплешины. Старик стоял посреди обезлюдившей площади и ждал, что вот сейчас за городом громыхнёт и все закончится. Для него, для Клёпы, для тех ребят, что угнали пожарную машину, для хора ветеранов и кружка театрального мастерства с тремя влюбленными в него пожилыми дамами, для Кукуева, закурившего в цеху пиротехники, и для дочки, с которой саблен месяц назад только-только успел помириться. Но ничего не взорвалось, не громыхнуло. В сотнях километров от того места, где он стоял, на выездах из города и въездах в него, запертые в автомобильных пробках, недвижно сидели люди. Кто-то из них уже не дышал, кто-то крепко спал, открыв рот и откинув голову на спинку сиденья. Кто-то боролся, и у него еще хватало сил нажать на ручку, открыть автомобильную дверцу, но уже не хватало на то, чтобы вылезти из машины. Старик не знал, что усталость уже расползлась по планете, как нефтяное пятно по океану. Залепила жабры рыбам, испачкала перья птиц, лишив их возможности летать. Наполнила тела людей, их мысли и желания черной мысленистой массой. До него не доносились тихие стоны людей. Он больше не слышал звуков заведенных моторов. Уже давно машины, одна за другой, перестали тарахтеть, и затихли в морозном воздухе. Старик не знал, но уже догадался, что на встрече с хором ветеранов он найдет только пустой холодный зал Дома культуры, что в кафе-письма ему не предложат бесплатный кофе и выпечку. Догадывался и все же сорвался с места, утягивая за собой клепу. Почти побежал, ритмично постукивая тростью. Ему показалось, что фасады зданий — это гигантские черепа, глядящий на него пустыми глазницами окон. Если в одной из этих глазниц кто-нибудь шевельнется, кто-нибудь не живой и не мертвый, как в фильмах ужасов, что показывают по телевизору после полуночи, его сердце не выдержит, выскочит из груди. Но бояться следовало не живых мертвецов. Уж кому-кому, а не Конору Степановичу Саблину, пережившему сцены войны, это должно было быть известно. Он опомнился только когда вошел под арку, ведущую во внутренний двор. И этим путем, срезая долгие пешеходные переходы, он всегда по понедельникам направлялся навстречу с хором. Старик сбавил шаг, чего собачка, семенившая следом, почти не ощутила. «Куда и зачем я бегу? Встречи не будет. Еще не хватало упасть на льду и сломать кость. Теперь никто не придет на помощь». Саблин ухмыльнулся. Уж кто-кто, а он любил пожаловаться на то, что его песенка спета и пора на небеса. На деле выходило обратное. Несмотря на короткий сон, слепоту, глухоту и сверлящую боль в суставах, он хочет жить. И всего через минуту ему предстояло убедиться в том, как жадно он этого хочет.